Глава Сначала Силия даже не поняла, кто это там брел по холму, но вскоре увидела отталкивающую физиономию, очень похожую на брюкву, да еще и с массой наростов. Казалось, глаза человека пронизывали вас насквозь. Да, это сагбенное существо было гримором. Силия робко присела при его приближении и пригласила старика войти. Гримор был из рода Тенгеля и Ханны.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 Бормотал он, неуверенно входя и внося с собой ужасное зловоние. Силия прикрикнула на девочек, и те побежали в спальню одевать воскресные передники, эти жалкие фартуки, скрывавшие еще большее убожество повседневного платья. Силия выложила на стол все самое лучшее, хотя их самих жестоко мучил голод. Еды было немного, пива, лепешки, испеченные из последних зерен, что тщательно подбирались гумно, козий сыр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 На этом мне хорошо известно, горько подумала Силия. Наконец пришел Тенгель, и все стало намного проще. И вот они уже идут за Гримором, довольно топающим впереди. Дак не ожидал, что они пойдут в гости, и чуть было все не испортил. Мальчик был чистюлей, и терпеть не мог грязь и вонь. Но когда он хотел отпустить что-то по этому поводу, Тенгель поспешно закрыл ему рот рукой. Постепенно Даг привык к внешнему виду Гримора, но старался держаться как можно дальше от старика. Ханна встретила их лежа в кровати. Сили заметила, что она сильно постарела, хотя в доме было полутемно, огонь горел неярко. Наконец, время победило эту старую колдунью. Она была на одно поколение старше своего племянника Гримора и на два Тенгеля. Сили даже обрадовалась, что комната была так плохо освещена. На отвратительного Гримора можно было смотреть только с содроганием, а Ханна была раз в десять ужаснее. Да, здесь действительно властвовало наследие Тенгеля злого. «Наконец-то!» — резко произнесла старуха. «Я думала, вы уже никогда не придете». «Ханна, сильно покормила меня!» — возбужденно сказал Гримор. Он был так потрясен, что чуть не плакал. «Да, там всегда накормят!» — прошипела Ханна.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 Его надо было прикончить, когда он еще лежал в пелёнках. А Хеминге много лет ничего не было слышно. Все думали, что он живет где-то далеко-далеко или уже давно умер. «Да, но ты действительно считаешь, что опасность так велика?» Старуха нетерпеливо кивнула. «Разве я не позвал вас сюда? Что-то мне говорит, что вам надо торопиться!» «Ладно, я подумаю». «Только думай быстро! Быстро!»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 Тенгель сдержанно попрощался. Они с Ханной никогда не могли договориться. Старуха была настоящей колдуней и всеми силами стремилась сохранить наследство злого духа. Тенгель был совсем не похож на Ханну. И хотя проклятие Тенгеля злого не обошло стороной его, он делал все возможное, чтобы подавить его в себе. Сили наклонилась и поцеловала старуху в увядшую щеку. Увидела, что глаза Ханны ярко блестели. «Идите!» — сказал Гримор и попрощался с ними. — Соль скоро вас догонит. По дороге домой Силия сказала. — Сердце кровью обливается. Твое беспокойство передалось и мне. — Гримор, я же ничего о нем не знаю. Он всегда был в тени Ханны. И только сегодня я увидела в нем живого человека. Мне его очень жаль. — Нет, не жалей его, — упрямо возразил Тенгель.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 «Только подумай, сколько у нас барахла!» — прервала она себя, бросив взгляд на кучу вещей, что было решено выбросить. «Совершенно невероятно! Завтра же сожжем их!» Тенгель осторожно снял с полки оконный витраж. «Его мы тоже возьмем с собой!» «Естественно! Помнишь, ты сам говорил, что нам пригодится в другом доме!» — Напомнила Василий. «Да, думаю, так оно и будет!» И все же сомнения терзали Тенгеля.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 «Быстрее! Мы должны уйти! Спрятаться! Наш дом высоко на горе, и сюда они не доберутся не скоро. Но именно нас они хотели бы схватить в первую очередь! Нас, прямых потомков Тенгеля Злого!» «Куда же мы пойдем?» Силия была готова на все. «В лес! Это единственное место, где мы можем скрыться!» «А перевал?» Тенгель остановился. «Ты хочешь сказать, перейти через горы?» «Да, да, ты права! Это почти невозможно, но надо попытаться!» «Березовая роща скроет нас. Я оседлаю лошадь, а ты хватай самое необходимое. Бери как можно меньше. Будем ночевать в лесу, так что возьми с собой теплое одеяла. Дети, помогайте матери! Живо!» Суль смирилась. Она видела, что опасность надвигается, и все же продолжала ворчать и бросала печальные, беспомощные взгляды на дом Ханны весь в огне. Все бегали взад и вперед, делая свое дело, работая с молниеносной быстротой.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 «Не только я не могу расстаться с ненужными вещами», — думала она. «А как же он думает вести этот витраж?» «Суль! Суль! Где ты? Ради бога! Скорее!» Из амбара появилась Суль. «Нигде не могу найти кошку!» — заплакала она. Тенгель уже прикручивал витраж к спине лошади. «Кошка! Я только что видел ее за сараем! Она ловила мышей!» Суль стрелой помчалась туда и вскоре вернулась, гордо неся мешок перед собой.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 «Что-то же есть у нас?» «Да, но надолго ли этого хватит?» Клубы дыма скрыли долину людей льда. Там что-то трещало и шипело. Слышались души раздирающие крики. Силья была полна сострадания и ужаса. Тенгель вел лошадь, а дети сидели, не шелохнувшись, крепко вцепившись в гриву. Силе приходилось почти бежать за Тенгелем, который шел вперед большими шагами. В груди у нее свистело, и к тому же на ее долю достались тяжелые вещи —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 Сили едва успела перевести дыхание. Он подождал, пока она догонит их, и двинулся дальше. Передохнул скорее он, чем она. Подъем в гору был сплошным кошмаром. Изредка они видели вдали свою усадьбу. Вдруг Сили что-то увидела, и волосы у нее на голове зашевелились. «Тенгель, смотри!» — закричала она. Он остановился и что-то пробормотал сквозь зубы. От их хутора бежало трое солдат. А за ними целая толпа кнехтов. «Это они! Бегут сюда! Нам не скрыться!» В отчаянии прошептала сили и с последних сил побежала к Тенгелю. «Дети, не смотрите туда!» Он взял Сили за руку и двинулся дальше. Вдруг их ушей достиг пронзительный крик. Сили не обернулась, но поняла, что что-то произошло. «Кнехты остановились и что-то обсуждают. Не двигайтесь, пока нас не заметили!»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 За ней сидел Олив, крепко вцепившись ручонками в ее платье. Идти в гору было жарко. Дети погрустнели, и Сили гадала, много ли они поняли из увиденного. Суль все крепче сжимала мешок, а кошка продолжала раздраженно шипеть. Сили непроизвольно бросила взгляд назад. «Тенгель, они увидели нас! И нам отсюда видно всю деревню!» «Там слишком много дыма! А что, если кто-то поднялся повыше, преследует нас?»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 Они двинулись быстрее. Смеркалось, но, к счастью, было еще не совсем темно. Они вплотную подошли к горному перевалу. «Разве лошадь тут пройдет?» Скептически спросила Силия, оглядывая огромные камни, валявшиеся тут и там у прохода. «Попробуй найти дорогу, иначе придется ее бросить». «Здесь, в этой всеми покинутой долине? Она ж не выберется отсюда, и речи быть не может». «Не надо так, Силия!»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 «О каждому человеке. Ребенке из нашей долины. Мне что-то нехорошо». Она выпрямилась. «А Элдрид? И ее муж? Она ведь тоже из людей льда». На ней кончается рот. «А Хеминг? Хеминг скорее всего, мертв. Спасти свою шкуру не так легко, как он думал. Кажется, я знаю, что там случилось. Как я уже говорил, его наверняка снова схватили». И чтобы спасти свою поганую шкуру, он предал нас и показал дорог в долину людей льда. Или, как ее называют там, в большом мире, крысиную нору, где обитают только ведьмы и колдонии. Силя видела, как Суль сжимает края мешка, а губы беззвучно шепчут. Хемминг. Да, его зовут Хемминг. Даг деловито спросил. Так нам повезло? Да, сухо сказал Тенгель. А теперь в путь. «Будем идти всю ночь?» «Мы не можем отдыхать. Ночь слишком светла. Необходимо оторваться от них, если они вздумают преследовать нас. Скоро выйдем к Глетчеру, и идти станет еще тяжелее. Сначала пойду я, буду пробовать дорогу посохом. А вы пойдете за мной, след в след. Тогда мы убережемся от невидимых ям. Все пойдут цепочкой, и лошадь тоже. Надо чем-нибудь обернуть ее копыта, чтобы не было так скользко». Идти через ледник придется долго. Это очень опасно, но выбора у нас нет. Сили кивнула. Дети снова сидели на лошади, а она и Тенгель шли пешком, выбирая путь меж камней. Сили следила за лошадью. Кобыла стала беспокойной, пятилась, не хотела идти вперед. Ее пугал мрачный, негостеприимный ландшафт. Долина людей льда скрылась из вида. Конец второй главы.